Глава вторая. «Добро пожаловать в ключевой мир. Здесь вы можете усилить себя и получить фрагменты карты. Просьба каждому участнику группы подтвердить начало испытания». «Подтверждаю. Мы оказались на большом, пологом, покрытом невысокой травой холме. Из низко низковисячих туч хлестал дождь. Из экипировки на каждом были только мгновенно промокшие легкие рубашки, штаны и удобные ботинки». Инвентарь оказался пуст. «Зачало мне не нравится», — проворчал Влад. «И с магией прокатили. Опять не работает». «И особенности тоже. Нахера мы их вообще качаем?» «По!» <тух> Колян недовольно сплюнул попавшую в рот в воду. «Собственно, два вопроса». Сергей поставил ладонь козырьком и осматривал пока мирную картину. «Откуда полезут монстры и чем их бить?» «Ваша задача — убить всех монстров. Смерть необратима». «Удачи!» «Краткость, сестра таланта!» да? Да? Да? ужас да? <смех> Заржал молот. «Да, встаем в кольцо и смотрим». «Вон там!» Кость откнул пальцем, и мы увидели, как метрах в тридцати от нас земля вздыбилась, будто бы из нее на поверхность рвался огромный крот. Вырвался, но не крот, а скорее мопс-переросток. «Еще вон там!» «И там!» В итоге метровых в высоту собачек вылезло восемь, и располагались они точно вокруг нас, будто бы выбрав себе по одному сопернику. «Будем надеяться, из них выпадет оружие», — высказал общую мысль Сергей. Тем временем, выпучив глаза и оскалив клыки, монстры ломанулись к нам. Ну, как ломанулись? Достаточно неспешно побежали. Да и клыки не сказать, что были сильно острыми. Я выдвинулся навстречу хрипящей — рыком это назвать был нельзя — сине, подождал, пока приблизится, и прыгнет. Чуть отскочил в сторону и ударил ее сверху кулаком по загривку. Моща рулит. Раздался громкий хруст, и тварь мешком рухнула мне под ноги. Быстро оглянувшись, я убедился, что и остальных проблем не возникло. Способ убийства каждый выбрал свой, но у всех он был быстрым и эффективным. «Первая волна отбита. До следующей четыре минуты тридцать шесть секунд». они думали мы пять минут будем этих щенков бить?» Удивленно крикнул коляна и пнул поверженного противника. «И не выпало ни хрена из уродцев!» «Может, внутри что-то есть?» Влад склонился над своей жертвой. «Кости есть!» Как ни странно, первый сообразила что к чему Полина. «Интеллект, что ли, качает?» «Кочняк!» Галиан тут же нагнулся и, сложив пальцы, с размаху вонзил их в брюхо противника. Хм, да. Удовольствие ниже среднего, но делать реально нечего. Хоть какое-то оружие нужно. Я присел и повторил действие молота. Рука по локоть вошла в мягкое и тёплое нутро монстра. Следующие несколько минут мы извежевали мопсов голыми руками разрывая их на куски, доставая кости, и затачивали их, обламывая на концах. «Головы можно использовать, как метательные снаряды!» — крикнул я. «А шкуры как доспех!» — засмеялся Влад. «Сам такую носи!» — буркнула Полина. «Я, кстати, понял, почему тут идёт дождь!» Залитый кровью с головы до ног Сергей отломил очередное ребро. «Это просто дождь Ещё слёзы можно прятать!» — хмыкнул Влад. «Ну, это само собой!» «Две, одна, ноль!» Мы снова стояли кругом на вершине холма. Теперь у каждого в руках были самые длинные и острые кости. Запасные, а также головы с собак, на случай необходимости, лежали под ногами. Земля снова вздыбилась, на сей раз, лишь в четырех местах. Но и монстры из них вылезли побольше. Что-то вроде двухголовых соблезубых лошадей быстрых и с длинными острыми клыками. «О, этих костя подлиннее будут!» — радостно заорал калян и бросился навстречу своему противнику. Несмотря на возросшую скорость монстров, уклониться от атаки и вонзить кость в основании шеи у меня никаких проблем не вызвало. Более того, удар получился так хорош, что острый конец кустарного оружия вышел с другой стороны. Лошадь захрипела, и ее ноги подкосились дай хоть добью крикнула стоящая со мной в паре полина и подскочив к дергающемуся врагу по очереди вонзила кость глубоко в глаза каждый из голов вторая волна убита до следующей три минуты шестнадцать секунд скоро перерывы между волнами станут совсем маленькими влад с помощью старых костей резал кожу мертвого монстра спасибо <звы> <звы> кэп <звы> колян заржал и повернулся к кости насчет два «Раз! Два!» — они дёрнули за край шкуры, разом отрывая её от мяса и костей. «Два! Один! Ноль!» Холм будто взорвался, и со всех сторон к нам рванули десятки разного вида монстров. «Пошла потеха!» Мы подняли острые рёбра лошадей и приготовились встречать врагов. Всего вон было десять, и между ними отдыха почти не давали. Впрочем, он нам и не был особо нужен. Наши статы сильно превосходили 35-й уровень, на который было рассчитано это испытание, и мы относительно легко перемололи врагов фарш. Поздравляем, вы прошли второе испытание ключевого мира. В награду вы получаете 10 очков характеристик, 1 очко особенностей и фрагмент карты. Не обманула Пиро, это реально было быстро. Но что интересно, назад мы все равно вернулись через 3 часа после того, как ушли, хоть и провели внутри не больше двух. После испытания большая часть отряда тоже апнула 33-й уровень. Остался только Влад, но ничего, с ледяным штормом быстро нагонят. На Афилии задерживаться не стали и сразу же переместились на землю. «И тут дождь!» — Колян поежился. «Назад через диверсанта, надеюсь!» «Еще не откатился!» — с сожалением вздохнул я. «Так что идем на дорогу и собираем парусники!» Личное сообщение для Олега Чждановский привет как у вас дела личное сообщение от олега ждановский привет хорошо через сколько вас ждать личное сообщение для олега ждановский как пойдет часов восемь с учетом того что заедем в рио личное сообщение от олега ждановский глянь на карте я отметил еще несколько точек для зачистки хотите можете заглянуть по дороге личное сообщение для олега ждановский заглянем Дождь и порывы ветра сильно мешали, и наша скорость едва достигала двадцати километров в час. По счастью, шум маскировал нас, и за все время двадцатичасового путешествия на нас напали не больше двадцати раз. Мы заскочили в ТЦ Рио, забрали плату за пользование стеллы и продовольствия, потом зачистили три небольшие группы бандитов и, больше никуда не заезжая, направились на базу. Уже стемнело, начались тринадцатые сутки с момента прихода системы. «Смотрите, свет, как в старые добрые времена!» — Сергей указал рукой вперед. Ну, не совсем как до прихода системы, но Ждановские перестали таиться и по ночам освещали свою территорию. Конечно, прожектора установили не в мирных зонах, а на специально укрепленных домах, в которых устроили засады. Таким образом удавалось совмещать освещение и прокачку. Ведь по задумке монстры должны бежать на свет». «Личное сообщение для Олега ждановский «Подъезжаем». «Личное сообщение от Олега ждановский «Можешь зайти ко мне на десять минут? Важный и срочный вопрос». «Личное сообщение для Олега ждановский «Конечно». Парусник остановили на парковке, и к ним сразу устремились техники. «Давайте два часа отдыха, потом соберемся и решим, что делать дальше». Я спрыгнул на асфальт и быстрым шагом направился к штабу. Интересно, что у Олеговича за важное срочное дело? Опять напасть какая-то в Москве появилась. Лениво стоящий у входа охранник поприветствовал меня. У себя? «Так точно! Ждет!» Я поднялся и зашел в приоткрытую дверь кабинета. «Привет!» Я подошел к столу и протянул руку. И тут мир ярко вспыхнул и погас. Пробуждение было резким. Я открыл глаза и понял, что стою посередине спортивного зала стандартной школы. Высокие потолки, здоровенные окна. Вдоль стен скамейки, а под ними мечи и другой инвентарь А в пяти метрах напротив меня одетая в балахон фигура. Лицо незнакомца закрывал капюшон, а в его правой руке находился посох, чем-то похожий на мой, только с более затейливым орнаментом. Пошевелиться я не мог, и все мои особенности и магия были неактивными. «Меня зовут гнинга низким голосом произнес похититель. «Действие заклятия пройдет через две минуты, после чего у тебя будут два варианта. Сразу напасть на меня и умереть, или сначала поговорить. Убежать не получится. Я давно жду тебя и подготовил это место. Его стены заколдованы и завязаны на меня». «Пока я жив, выйти отсюда ты не сможешь, ни сам, ни с помощью телепорта, ни применяя артефакты». Закончив монолог, Гнинг сел на корточки и принялся ждать. «Охренеть, расклады! Неужели это представитель той самой организации, о которой рассказывала кошка-бабушка Гринс? Если это так, то после поговорить, вероятно, меня все равно попробуют убить. Твою мать! Прошло меньше двух недель!» Как эти гады сумели меня найти? И ведь целенаправленно искали. Давно ждут, подготовили место, обработали Олеговича. Надеюсь, хоть не убили. Несмотря на кажущиеся безопасной ситуации, страха не было. До этого я думал, что благодаря высокой скорости прокачки сумею избежать встречи с ними. Не избежал, а это значит только одно. Она должна была состояться. И должна что-то мне дать. В конце концов, я же сам хотел получить информацию об изначальном мире. И сейчас отличная возможность это сделать. Вот только есть нюанс. Как мы обсуждали с Гринс, нападать надо первым. И чтобы атака имела больше шансов на успех, нужно провести ее в самый неожиданный момент. То есть прервать разговор на самом интересном месте. «Все», — сообщил Гнинг. «И действительно, все меню стало доступно». И я снова мог двигаться. «Можешь спрашивать». «Зачем ты меня похитил?» Проверяя подвижность суставов, спросил я. «Выяснить, кто ты». «Зачем?» «Чтобы понять, какой ты выбор сделаешь в изначальном мире». «Озвучь варианты, я тебе сам скажу». «А, -а, -а не самый надежный способ». Собеседник встал и принялся мерить шагами зал. Что любопытно, он абсолютно без страха поворачивался ко мне спиной. При этом он не может не знать, что есть магия, способная пробить любую магическую защиту, та же волна искажения. Конечно, он может думать, что у меня ее нет, но вряд ли он настолько обеспечен Скорее всего, он рассчитывает на особенность Хранителя, и все зависит от того, какая она у него. Если что-то вроде моей, мне по-любому хана. Какие я знаю другие варианты особенностей? Только два, о которых говорила Гринс. Предвидение атаки и воскрешение после смерти за спиной в невидимости. Последний был бы идеальным. В этом случае я могу ударить волной, а потом добить воскрешенного взрывом. Но вероятность, что мне так повезло, ничтожно мало А если предвидение атаки? Вот тут хорошего мало вообще непонятно как так напасть чтобы он об этом не знал заранее как ты относишься к системе не дождавшись моих вопросов похититель начал свой тест как к посланному испытанию кем посланному хранитель остановился и повернулся ко мне теми кто создал нас а <связывая> оппонент засмеялся и у него сзади как то странно качнулся балахон хвост Если да, то это либо лимеец, либо представитель более древней неизвестной мне расы. Что это мне дает? Ни хрена не дает, разве что когда он встанет на курточке, то, вероятно, готовится атаковать. Или ждет атаки. Кстати, он так сидел, когда с меня спадало парализующее заклинание. Может, и реально лимеец? Боюсь, ты заблуждаешься. Тем временем продолжил Гнинг. Систему запустили разумные существа, такие же, как ты и я, только более развитые. Зачем? Они считали это своим даром, молодым и слабым расам. Слишком кроваво для дара. Создается ощущение, что они решили уменьшить популяцию. Согласен. Но в том послании, которое они оставили хранителям, очень много аргументов, почему система хороша именно в таком, жестком виде. Правда, большую часть этих аргументов понять сложно. Создатели слишком далеко от нас ушли, и их видение во многом находится в другой плоскости. В принципе, то, что члены организации, убивающие хранителей, являются ими же, только посетившими первоначальный мир, я предположил давно и сейчас эта теория получала все больше доказательств. И получается, если, конечно, верить моему оппоненту, что убивают они для того, чтобы более молодые хранители не сделали неправильный выбор. А вообще как-то странно говорил собеседник, и у меня складывалось устойчивое ощущение, что он темнит. Что, впрочем, соответствовало его изначальному посылу, когда он отказался напрямую рассказать о том, что меня может ждать в будущем. «Вернемся к моим вопросам». Гнинг снова принялся ходить, и звук его шагов отражался от стен пустого зала. «Ты бы остановил систему, если бы у тебя была возможность». «Ага, что-то мне подсказывает, что это один из ключевых вопросов, если не самый главный. Похоже, мой потенциальный противник решил не затягивать процесс. Надо или бить, или подправить его. Атаковать стрёмно». «В каком смысле остановить?» Чтобы не подключались новые миры? Или убрать ее из тех, где она уже есть? Если второй вариант, то как убрать? Останется ли возможность подкачки? Можно ли время назад откатить и воскресить погибнувших и вернуть технологии? «У тебя богатая фантазия». Мне показалось, что голос собеседника изменился, и он снова замер и повернулся ко мне. «Почти такая же богатая, как у системы. И что бы ты сделал в каждом из этих случаев?» «Вот ведь хитро падла!» Вместо того, чтобы дать мне хоть немного информации, он задал совсем неудобный вопрос. «Ведь если я ему все это распишу, он уже точно решит, убивать меня или нет, и момент для первой атаки будет упущен. Ну, раз у нас тут такой откровенный разговор, можно тебя хотя бы попросить снять капюшон?» «Зачем?» В его голосе прозвучало удивление. «Зачем, зачем?» «Откуда я знаю? Время мне надо потянуть, разговор в другую сторону увести. Мало ли причин. Хочу убедиться, что ты представитель одной из восьми известных мне раз». Гнинг молча стоял и, очевидно, разглядывал меня. Я изо всех сил делал покерфейс и готовился попробовать уйти от атаки. «Сейчас подключенных миров других раз нет», — наконец произнес он и откинул капюшон. «Лимитс». Я посмотрел в его лицо, и у меня вдруг внутри все сжалось. «Не может быть!» «А куда они делись?» Я собрал всю свою волю и подключил все навыки, стараясь, чтобы голос не выдал мое волнение. Ведь передо мной стоял лимиец очень похожий на кошка бабушку Гринс. Тот же цвет и разрез глаз, черты лица, форму ушей. И если это действительно он, то ее рассказ играет совсем другими красками. В этом случае второго хранителя, своего друга, убил именно он, так как он знал, где тут, его особенность, и мог придумать, как ей противостоять. Например, заранее наставить ловушек и заманить его. Вопрос «зачем?» по-прежнему открытый и очень интересный, но вряд ли я узнаю на него ответ. Но самое главное, если это он, а это, сука, он, то я знаю его особенность и знаю, как его победить. Лишь бы теперь не проебать момент для нападения». Гнинг не торопился отвечать на мой вопрос, и с каждой секундой это напрягало все больше. «Давай уже, хотя бы спиной повернись! А то и руку ведь поднять не успею. Страшно представить, какие у тебя гады характеристики». «Это очень долго рассказывать». И как и остальная информация из изначального мира, это может повлиять на твои размышления о системе. А я их жду. Произнеся эти слова, он накинул капюшон и снова пошел по залу. Нет уж, дружок, не тебе решать, достойный я сделать выбор каким бы он ни был. Хорошо, тогда начну с конца. С того варианта, когда система откатывает все смерти и технологии. Я говорил максимально медленно и будто бы тщательно взвешивая слова. Тут я бы рассмотрел варианты, что мне дают, отключить один мир, пять или все, и, допустим, систему в них оставят. Гнинг отошел метра на три, и, по идее, капюшон ему не позволил меня видеть. Но я в этом был не уверен. В случае, если дают отключить все, я бы... Лимеец остановился, и больше тянуть было нельзя. Замедление времени не требовало движений руками, и начал я с него, а в следующий миг вскинул ладонь и скостовал пространственную волну. Противник почувствовал магию и даже начал что-то колдовать, но не успел и его распылило, а я, зная, что он должен воскреснуть за моей спиной, активировал пространственный взрыв. Хер там плавал! Каким-то образом враг оказался в пяти метрах совсем в другой стране И в эту секунду его пространственная волна накатила на меня.